Моря. Гуляли, играли на вольном просторе, И вот повстречались три брата, три моря. Одно средиземное, строгое очень, В нем волны высокие, громко ракочут. Эгейское зеркало, небо от рада, Качало когда-то галеры лады, Колосс тут стоял и, врата раскрывая, Суда привечал из далекого края а мраморным морем в час мраморной ночи суда отплывали к базарам восточным. К трем братьям стремились под властные волнам, другие моря звались Красным и черным. Над Красным закаты горячие алы, прозрачные воды и рыжие скалы, как будто в волшебной таинственной сказке кораллов причудливых нежные краски. У Черного моря особая доля. Там яркие звезды. Там запах магнолий, порой веселится, порой мрачновато. Обидно, что черным прозвали когда-то. Тут время невластно, пространство без края, Вверху безмятежно парящие стаи, Тут редкие бури громы раскаты, Спешат сюда реки, моря им так рады. Все дышит тут мудростью тысячелетий. Не так у земных неспокойных соседей. Между нами все войны, вражда и границы. Ну как этой мудрости нам научиться?